«Что это такой за кондитер, милый господин Дроссельмейр?» — спросила Маша. «Ах!» — отвечал Щелкунчик. «Кондитером здесь называют неведомую, но весьма грозную силу, про которую думают, что она может делать с людьми все, что ей угодно. Это провидение, правящее этим маленьким веселым народом, и они так его боятся, что...» При одном только упоминании его имени утихает самый сильный шум, как это вам сейчас показал господин бургомистер. Все забывают о земном, о сломанных ребрах и синяках на лбу, а углубляются в себя и думают. Все прах и суета, и что такое жизнь человеческая? Маша не могла удержать крик удивления и даже величайшего изумления — когда она вдруг оказалась перед светившимся мягким розовым сиянием замком, над которым возвышались сотни воздушных башен. Стены были усеяны там и сям роскошными букетами фиалок, нарциссов, тюльпанов и левкоев, сверкающие краски которых еще сильнее оттеняли ослепительно-розовым цветом белизну стены. Большой купол среднего здания равно как и крыши башен были усеяны тысячами сверкающих золотых и серебряных звезд. — Теперь перед нами Марципановый замок, — сказал Щелкунчик. Хотя Маша была совершенно поглощена созерцание волшебного дворца, однако от ее внимания не ускользнуло, что на одной из больших башен совершенно отсутствовала крыша. Маленькие человечки, взобравшись на помосты из палочек корицы, по-видимому, собирались восстанавливать ее. Не дожидаясь расспросов, Щелкунчик продолжал. «Не так давно этому прекрасному замку грозила страшная опасность. Если не полная погибель, мимо проходил великан Сластена, быстро откусил крышу у одной башни, и уж добрался до большого купола, но жители Конфектбурга дали ему в виде контрибуции четвертую часть государства, в том числе значительную часть вареньевой рощи. Он наелся в волю и двинулся дальше. В это время раздалась очень приятная нежная музыка, ворота замка распахнулись, и из него вышли двенадцать маленьких пажей держа в руках в виде факелов зажженные палочки-гвоздики. Голова у каждого из них была из цельной жемчужины, тело из рубинов и изумрудов, а ножки были очень искусно сделаны из чистого золота. За ними шли следом четыре дамы, величиной приблизительно, как Машина Клара, но они были так необычайно стройны и одеты с таким блеском, что Маша в ту же минуту поняла, что это настоящие принцессы. Они очень нежно обняли Щелкунчика и приветливо и радостно воскликнули «О, принц! Дорогой принц! Милый наш брат!» Щелкунчик был, видимо, очень растроган. Отерев слезы на глазах, он схватил Машу за руку и с чувством воскликнул: "Вот Маша Штальбаум, дочь очень почтенного советника и спасительница моей жизни. Если бы она в ту критическую минуту не бросила своей туфли, если бы она не достала мне сабли отставного полковника, то я теперь лежал бы в гробу, перекушенный проклятым мышиным царем. Разве можно сравнить с ней перлипату по красоте, доброте и душевным качествам, хоть та и природная принцесса. Нет, конечно, нет. Все четыре дамы тоже воскликнули «нет» и бросились Маше на шею с плачем и восклицая со слезами. — О, благородная спасительница нашего возлюбленного царственного брата! О, дорогая госпожа Штальбаум! Затем они повели Машу со щелкунчиком во внутренность замка, в зал, где стены состояли из сверкающего разноцветного хрусталя. Но больше всего понравились Маше находившиеся здесь хорошенькие маленькие стулья, столы, комодики, шкафчики и тому подобное. Все это было сделано из кедрового и красного дерева и украшено золотыми цветами.